34. Степин бизнес начался обыкновенно, с торговли компьютерами в позднюю Горбачевскую эру. Любимому числу было где разгуляться на этом просторе, и нелюбимому тоже. Договоры, в порядковых номерах которых выскакивало 43, Степа брал под особый контроль. А если это число повторялось дважды, он вообще отказывался подписывать такую бумагу под любым самым смехотворным предлогом чтобы не орали партнеры и заказчики. Разбивая компьютеры на партии, Степа старался, чтобы их было именно 34. «Такая поставка», — объяснял он клиенту, заказавшему сотню экстишек, «завтра столько же, а послезавтра остаток». Если партии были совсем мелкими, то он старался распределить их так, чтобы в первый день ушло три машины, а на следующей четыре. Потом он брал паузу, чтобы случайно не получилось число 43. Таких технологий у него было много. Поскольку весь вырабатываемый душой страх тратился у него на отношения с числами, бандитов Степа почти не боялся. Его пугала мысль, что в него могут выстрелить эскольта 43-го калибра, но такая вероятность была мала. Бывало, что очередное появление братков каким-то образом совпадало с манифестацией ненавистного числа и тогда Степа вел себя как обычный трусливый коммерсант. Но бандиты, ошибочно принявшие это на свой счет, могли поплатиться. Один раз на Степин бизнес наехали гастролировавшие в Москве чеченцы, некие урусмартанские. Проанализировав по укурке это слово, Степа путем замысловатых вычислений, связанных с номерами букв в алфавите и порядком букв в слове, нашел в нем дважды повторяющееся число 43 и согласился на все их требования. Но, повторив расчеты с утра на ясную голову, он понял, что ошибся. Проверив себя еще два раза, Степа позвонил своей крыше, тоже чеченской, двум братьям с библейскими именами Иса и Муса. Когда урус-мартанские приехали за деньгами, состоялся короткий геральдический диалог, прямо в ходе которого Иса и Муса расстреляли гостей над пиленными крестом пулями из своих стечкиных. Урус-Мартанские принадлежали к враждебному тейпу. Кресты на пулях не имели никакого отношения к христианству. Такая пуля, попадавшая в тело, не прошивала его насквозь, распускалась косматой свинцовой розой и отшвыривала собеседника назад, не оставляя ему тех нескольких секунд дееспособности, которые часто портят все на свете. В результате о Стёпе пошла слава как о расчётливом и жестоком человеке с железной хваткой, который не просто может устроить обидчику встречу с Аллахом, но способен даже стравить чеченов друг с другом. Эта слава оказалась кстати, когда Стёпа стал расширять свой бизнес. Числиться негодяем и убийцей было полезно. Это защищало от человеческой подлости, Души повышенной конкурентоспособности узнавали демона старше рангом и уходили во освояси кидать об колено тех, в ком угадывались хоть какие-то черты спасителя. Степа по натуре был добрым человеком, склонным прощать обидчиков и помогать тем, кто попал в беду, но из-за истории с Урус-Мартанскими это удалось скрыть от общества. Вскоре выяснилось, что его давнее решение поступить в финансовый институт было мудрым выбором. Пригодились неполученные знания о природе социалистических финансов, от них ничего не осталось в голове, а знакомство. Бывший профорг курса помог Стёпе зарегистрировать собственный банк. Оказалось, что многих ключевых людей он знает еще с тех времен, когда бизнес назывался комсомолом. По-настоящему сложным было только одно – придумать банку название. Над этим вопросом он ломал голову долго. Скомканные листы бумаги, исписанные отвергнутыми вариантами «Воробьевы горы», «Волшебник Гудвин», «Великий Гермес» заполнили сначала корзину для мусора, а потом все углы рабочего кабинета. Сотрудникам было запрещено соединять со звонящими, пока длятся муки творчества. И они уже начинали беспокоиться о состоянии шефа, когда решение нашлось. Оно было парадоксальным. Степа вспомнил надпись на спинке кресла, увиденную в кинотеатре в день летия «Сан-тридцать четыре». В слоге «Сан» не было ничего общего с «тридцать четыре». С другой стороны, трудно было найти слово до такой степени родственное главному числу Степиной судьбы. Но понять этого не смог бы даже самый проницательный недоброжелатель. И тайна оставалась тайной. Так родился Санбанк. Под название подобралось и поле деятельности. Естественным образом им оказались проекты, связанные с санитарией и городской канализацией. Над Стёпой посмеивались друзья и знакомые из банков, названия которых напоминали об оазисах в знойных пустынях или тропических орхидеях, питающихся жуками и мухами. Но Стёпа не обижался. От романтических имён, которыми его однокурсники награждали свои детища, за версту тянуло статьей и пулей. Было ясно, что долго они существовать не будут. А вот Санбанк был чем-то настолько унылым и никому не нужным, а значит никому и не мешающим, что это название, несколько пованивающее имя, как выразился один эстетствующий таблоид, оказалось отличным камуфляжем. Многие сразу оценили, насколько спокойнее проводить серьезные операции через контору, которая ассоциируется с санитарным делом, чем иметь дело с каким-нибудь гламур-банком или бони банком Меньше гламура, зато меньше головной боли. Его бизнес рос и расцветал, словно гадкий утенок из сказки Андерсона, который незаметно превращался в лебедя. Этому помогла элементарная имиджевая операция. Незадолго до кризиса девяносто го года Степа перевел имя банка на английский как «Санбанк». Когда эти слова засверкали рядом с русским названием на всех документах, стало казаться, что банк с самого начала имел отношение не столько к отечественной санитарии, сколько к англоязычному «Солнцу свободного мира». И «Санбанк» — просто русская транскрипция его настоящего имени. Не имея на это никаких прав, Стёпина детище стало восприниматься как ответвление сразу всех западных корпораций, в название которых входит слово «Сан». Стёпа сознательно сыграл на этом, содрав эмблему банка с логотипа Sun Microsystems. Получилось похоже, только на месте стилизованных букв «С», «Ю» и «Н» стояли цифры «3» и «4», настолько измененные художником, что непосвященный наблюдатель видел в них геометрический узор тех, кто помнил, с чего начиналось Степина дело, оставалось вокруг все меньше и меньше, да и Степа не особо за них держался. Бизнес он вел так же, как во время торговли компьютерами. Разница была в том, что вместо коробок с надписью «Фрэгл» — хрупкий груз, теперь отгружались и загружались огромные суммы денег, и происходило это не в области видимых и ощутимых предметов, а в смутном измерении электромагнитных зарядов и электрических цепей, про которые Стёпа мало что понимал. Всеми его решениями управляли два числа — 34 и 43. Первое включало зелёный свет, а второе — красный. Несмотря на это, дела у него шли лучше, чем у большинства конкурентов. Другие объясняли это его парадоксальной интуицией. Сам же Стёпа знал, что всё дело — в животворном влиянии 34. Впрочем, иногда, особо темной и длинной зимней ночью, в нем просыпался рационалист. И он принимался соображать, как такое может быть. Люди с целым штатом, консультантов, референтов, аналитиков и астрологов принимают взвешенные решения и проигрывают. А он, случается, отвергает верный выигрыш только из-за того, что где-то рядом с ним мелькает 43. или наоборот кидается в омут, откуда ему подмигнуло 34 и снимает банк. Не всегда, конечно, но чаще, чем те, кто руководствовался здравым смыслом. Постепенно в его голове забрежил ответ. Эпоха и жизнь были настолько абсурдны в своих глубинах, а экономика и бизнес до такой степени зависели от черт знает чего, что любой человек, принимавший решение на основе трезвого анализа, делался похож на дурня, пытающегося кататься на коньках во время пятибального шторма. Мало того, что у несчастного не оказывалось под ногами ожидаемой опоры, сами инструменты, с помощью которых он собирался перегнать остальных, становились гирями, тянувшими его ко дну. Вместе с тем повсюду были развешаны правила катания на льду, играла оптимистическая музыка, и детей в школах готовили к жизни, обучая делать прыжки с тройным оборотом. Степа же следовал закону, о котором мир не имел никакого понятия. От броуновских частиц, которые метались в поисках наикратчайшего пути и в результате проводили свой век, вращаясь в бессмысленных водоворотах, он отличался тем, что траектория его жизни не зависела от калькуляций ума. Он был как разумный человек среди диких зверей, которых гнал куда-то инстинкт. При этом дикими зверями остальных делало как раз стремление поступать как можно обдуманней. А его в разумного человека превращало то, что вместо путанных указаний рассудка он раз за разом подчинялся одному и тому же иррациональному правилу, о котором не знал никто вокруг. Это была самая настоящая магия, и она была сильнее всех построений интеллекта.